Глава седьмая О леснике и его топорной работе Кирпичная кладка исчезла. Теперь Дэвид водил пальцами по шершавой коре. Он находился в стволе дерева, а перед ним было дупло, из которого открывался вид на темный лес. Падали листья, медленными зигзагами опускаясь на землю. Под лесок зарос колючим кустарником и жгучей крапивой, но Дэвид не заметил ни одного цветка. Все краски пейзажа ограничивались двумя цветами — зелёным и коричневым. Всё здесь было озарено странным сумеречным светом, как будто в предрассветные часы или на закате дня. Дэвид замер во мраке ствола. Голос мамы пропал, теперь до него доносились лишь едва уловимые шорох листьев и отдалённый шум, бегущий по камням воды». Не было ни немецкого самолета, ни малейших признаков, что он когда-либо существовал. Дэвиду хотелось вернуться, добежать до дома и разбудить отца, чтобы рассказать ему о том, что он видел. Но что он мог сказать? И разве поверит ему отец после того, что случилось? Нужны доказательства, какие-то свидетельства этого нового мира. Поэтому Дэвид вылез из ствола. Над ним было беззвездное небо, затянутое тяжелыми тучами. Сначала воздух показался ему свежим и чистым, но когда он вдохнул его полной грудью, то почувствовал в нем что-то еще. Не такое приятное, оседавшее на языке. Металлический привкус — сочетание меди и гнили. Это вызвало в памяти день, когда они с отцом нашли на обочине дороги, дохлую кошку с распоротой шкурой и торчащими внутренностями. Кошка пахла почти так же, как ночной воздух в новом мире. Дэвид поежился, и не только от холода. Вдруг он услышал позади ужасный шум, и в спину ему полыхнуло жаром. Он бросился на землю и покатился по ней. Ствол дерева стал набухать и раздуваться, а дупло расширялось, становилось похожим на вход в огромную покрытую корой пещеру. В глубине ее мерцали языки пламени, и потом, словно пасть изрыгающая невкусный кусок, она выплюнула часть горящего фюзеляжа немецкого бомбардировщика вместе с телом одного из летчиков, застрявшим в остатках гондолы, и пулеметом, нацеленным прямо на Дэвида. Обломок пронесся сквозь заросли, оставляя за собой черный горящий след» и упал на поляне, извергая дым и чад. Дэвид отряхнул с одежды листья и грязь. Он попытался приблизиться к горящему самолету. Это был Ю-88, как Дэвид определил по гондоле. Он видел останки стрелка, уже охваченные огнем. Ему захотелось знать, уцелел ли кто-то из экипажа. Тело застрявшего летчика было прижато к растрескавшемуся стеклу гондолы. На обугленном черепе Белел оскалившийся рот. Дэвид никогда прежде не наблюдал смерть так близко в таком жестоком, зловонном и обугленном виде. Он не мог не думать о последних мгновениях немца в западне испепеляющего жара с горящей кожей. Его захлестнула волна жалости к мертвому человеку, чье имя он никогда не узнает. Что-то просвистело у его уха, оставив теплый след, словно ночное насекомое. И тут же последовал треск. Мимо прожужжало второе насекомое, но Дэвид уже припал к земле и пополз, пытаясь укрыться от рвущихся патронов. Он нашел углубление в земле и нырнул туда, накрыв голову руками и пытаясь слиться с землей, пока не прекратится град пуль. Только уверившись, что весь боезапас израсходован, он отважился поднять голову. Потом осторожно встал и посмотрел на огненные вспышки и фонтаны искр в небесах. Он впервые заметил, какие огромные деревья растут в этом лесу, выше и толще самых старых дубов за домом. Серые, совершенно голые у земли стволы, на высоте не меньше ста футов, распускались густыми кронами, почти лишенными листьев. От разрушенного корпуса оторвалась какая-то черная коробка и упала, слегка дымясь, недалеко от Дэвида. Она была похожа на старую фотокамеру, только с колесиками на боку. На одном из колесиков Дэвид разобрал слово «бликвинкел». Под ним была табличка с надписью «Auf Farbglas Ein». Это был прицел для бомбометания. Дэвид видел такие на картинках. Немецкие летчики использовали их, чтобы находить цели на земле. Возможно, этим и занимался человек, сгоревший в обломках, а до этого сидевший в гондоле над проносящимся под ним городом. Жалости Дэвида к мертвецу поубавилась. Прицел делал их работу более эффективной, а потому более отвратительной. Он думал о семьях, съежившихся в бомбоубежищах Андерсона, о плачущих детях, о взрослых, уповающих на то, что летящая с неба смерть минует их, а толпах людей на станциях метро, прислушивающихся к взрывам, а пыли и грязи, падающие на головы, когда бомбы сотрясают землю. И им еще повезло. Правой ногой он изо всех сил пнул бомбардировочный прицел и почувствовал удовлетворение при звуке бьющегося стекла, когда в дребезге разлетелись хрупкие линзы. Возбуждение прошло. Дэвид сунул руки в карманы пижамы и попытался ближе познакомиться с окрестностями. В четырех-пяти шагах от него над травой возвышались четыре ярко-лиловых цветка. Это были первые увиденные им здесь яркие краски. У этих растений были желтые и оранжевые листья, а сердцевины самих цветков напомнили Дэвиду лица спящих детей». Даже во мраке леса ему казалось, будто он различает сомкнутые веки, приоткрытые рты, дырочки ноздрей. Они не были похожи на цветы, которые он видел прежде. Если сорвать один и принести отцу, может, удастся убедить его, что это место действительно существует. Дэвид направился к цветам. Под его ногами хрустила сухая листва. Он был совсем близко, когда у ближнего из цветов поднялись веки, обнаружив маленькие желтые глаза. Потом зашевелились губы и раздался вопль. Тотчас проснулись остальные, и все как один завернулись в листья, с обратной стороны жесткие, колючие и чуть поблескивавшие липким осадком. Что-то подсказало Дэвиду, что не стоит трогать эти колючки он вспомнил о крапиве и ядовитом плюще. И с ними-то лучше не связываться. А кто знает, каким ядом обороняются здешние растения? Дэвид поморщился. Ветер унес запах горящего самолета, и этот смрад сменился другим. Металлический запах, который он ощутил раньше, усилился. Дэвид еще на несколько шагов углубился в чащу и увидел под опавшими листьями что-то неровное — с просвечивающими синими и красными пятнами. По очертаниям, это немного походило на человеческую фигуру. Дэвид подошел поближе и разглядел одежду, а под ней мех. Он удивленно поднял брови. Это было животное, но оно носило одежду. У него были когтистые пальцы и ноги, как у собаки. Дэвид бросил взгляд туда, где должно было быть лицо, но не увидел его. Голова была отрублена причем недавно, судя по луже еще не высохшей крови. Дэвид прижал ладонь ко рту, с трудом сдерживая тошноту. От вида двух трупов за считанные минуты у него свело живот. Он отскочил от тела и повернулся к своему дереву. И прямо у него на глазах огромный проем в стволе исчез, дерево сжалось до своего первоначального размера, а кора словно бы затянуло брешь, полностью скрыв проход в его собственный мир. Дерево стало просто одним из многих в этом лесу гигантских деревьев, едва ли отличимых одно от другого. Дэвид потрогал дерево, нажал, постучал в надежде отыскать какой-нибудь способ снова отворить дверь в свою прежнюю жизнь, но ничего не вышло. Он чуть не плакал, однако понимал, что если разревется, то все пропало. Он станет просто маленьким мальчиком вдали от дома, беспомощным и напуганным. Дэвид огляделся по сторонам и заметил выступающий из земли большой плоский камень. Ухватившись за край камня, он вытащил его и принялся колотить по стволу. Раз, другой, снова и снова, пока не отбил кусок коры, упавший на землю. Дэвиду показалось, что дерево содрогнулось, словно человек, вдруг испытавший тяжелое потрясение. Белая древесина покраснела и начала сочиться чем-то очень похожим на кровь, по трещинам и желобкам в коре, стекавшую на землю. Послышался голос. «Не делай этого! Деревья такого не любят!» Дэвид обернулся. Недалеко от него в тени деревьев стоял человек. Он был большой, высокий, с широкими плечами и короткими темными волосами. На нем были коричневые кожаные сапоги, почти до колен, и короткая куртка из звериной шкуры. Глаза у него были такие зеленые, что он казался частью леса, принявший человеческий образ. На правом плече человек держал топор. Дэвид выронил камень. — Простите, — сказал он, — я не знал. Человек молча рассматривал его. — Нет, — наконец произнес он, — вряд ли это сделал ты. Он направился к Дэвиду, и мальчик инстинктивно попятился, пока не нащупал рукой ободранный ствол. Он снова почувствовал, что дерево дрожит, но уже не так сильно, как прежде, словно оно постепенно восстанавливалось после полученного ранения, а присутствие незнакомца внушило ему уверенность, что ничего дурного больше не случится. Дэвид не разделял этой уверенности. У человека был топор, причем такой, каким запросто можно отрубить голову. Когда мужчина вышел из тени, Дэвид рассмотрел его лицо. Он решил, что за внешней суровостью скрывается доброта, и этому человеку можно доверять. Мальчик чуть расслабился, хотя по-прежнему с опаской поглядывал на огромный топор. — Кто вы? — спросил Дэвид. — Я могу задать тебе тот же вопрос, — ответил мужчина. «Этот лес находится под моим присмотром, и я тебя никогда здесь не видел. И все же я отвечу на твой вопрос. Я — лесник. У меня нет другого имени, во всяком случае такого, о котором стоит упоминать». Лесник подошел к горящему самолету. Пламя уже утихло, и можно было разглядеть каркас. Он был похож на скелет большого зверя, преданный огню после того, как с костей сняли поджарившееся мясо. От стрелка мало что осталось. Он стал тенью в переплетении металлических обломков. Лесник удивленно покачал головой и вернулся к Дэвиду. Он положил руку на оголенный ствол раненого дерева, внимательно осмотрел причиненное Дэвидом повреждение и погладил дерево, как коня или собаку. Встав на колени, он снял мох с близлежащих камней и прикрыл выбоину в стволе. «Все в порядке, старина!» сказал он дереву. «Скоро все пройдет». Высоко над головой Дэвида зашелестели ветки, хотя остальные деревья не шелохнулись. Лесник снова обратился к Дэвиду. «А теперь твоя очередь. Как тебя зовут и что ты здесь делаешь? Неподходящее место для мальчика, чтобы бродить в одиночку. Ты попал сюда в этой... Э, штуке?» Он показал на самолет. «Нет». Сначала пришел я, а потом появился он. «Меня зовут Дэвид. Я попал сюда через ствол дерева. Там была дыра, но она исчезла. Вот почему я отбивал кору. Я надеялся прорубить дорогу обратно или хотя бы пометить дерево, чтобы потом найти его». «Ты пришел сквозь дерево?» переспросил лесник. «Откуда ты пришел?» «Из сада», — ответил Дэвид. «В углу был небольшой пролом, и я там нашел путь сюда». Мне показалось, что я слышу мамин голос, и я пошел на него. А теперь обратный путь исчез. — А как ты притащил сюда это? — кивнул лесник в сторону обломков. — Там был бой. Он упал с неба. Если лесник удивился, то никак этого не показал. — Внутри труп человека, — сказал он. — Ты знал его? — Это стрелок, летчик. Раньше я никогда его не видел. Он был немцем. «Теперь он мертвец». Лесник снова потрогал дерево, словно надеялся отыскать следы прохода. «Да, прохода здесь больше нет. Ты правильно сделал, пытаясь пометить дерево, пусть даже таким грубым способом». Из-под куртки лесник извлек небольшой моток грубого шпагата. Отмотав нужную длину, перевязал ствол, потом достал из маленького кожаного мешочка какое-то серое клейкое вещество и обмазал им шпагат пахло не слишком приятно. «Это отпугнет животных и птиц, чтобы они не сгрызли веревку», объяснил лесник. Он подобрал свой топор. «Завтра мы решим, что с тобой делать, а пока нужно отвезти тебя в безопасное место». Дэвид не шевельнулся. Он еще чувствовал запах крови и разложения, а теперь увидел топор так близко, что разглядел на нем красные пятна. Такие же красные пятна были и на одежде мужчины. «Прошу прощения», — как бы невзначай заметил он, — «но если вы заботитесь о лесе, зачем вам топор?» Лесник с насмешливым удивлением взглянул на Дэвида, словно понял, что мальчик старается скрыть беспокойство, и все же был впечатлен его хитростью. «Топор не для леса», — сказал лесник. «Он для тех, кто обитает в лесу». Он вскинул голову и принюхался потом махнул топором в сторону обезглавленного трупа. «Ты чувствуешь его запах?» Дэвид кивнул. «И я видел его. А вы?» «Я тоже. Он похож на человека, но не человек». «Нет», — сказал лесник, — «это не человек. Мы поговорим о нем позже. Меня тебе нечего бояться, но есть тут другие существа, которых нам обоим следует опасаться. Пойдем-ка. Их время близится» а жары запах горящей плоти привлечет их сюда. Дэвид сознавал, что выбора у него нет, и потому пошел за лесником. Он замерз, у него промокли тапки, так что лесник дал ему куртку и посадил Дэвида на спину. Уже давным-давно никто не носил Дэвида на спине. Для отца он стал чересчур тяжел, но лесник как будто вовсе не тяготился таким грузом. Они шли и шли через лес, и деревьям не видно было конца. Дэвид пытался глядеть по сторонам, но лесник шагал так быстро, что оставалось лишь покрепче держаться у него на спине. Тучи расселись показалась луна. Она была ярко-красной, словно огромная дыра в ночи. Лесник ускорил шаг. «Нам надо торопиться», сказал он. «Скоро они будут здесь». Не успел он произнести эти слова, как с севера донесся оглушительный вой, и лесник пустился бежать.